Глава четвертая. «Слышь, Вован, а за каким таким хреном нам этот трансформатор сдался? Толку-то с него, а? Засохни, Колян, сказано тебе, надо местным урок преподать. Ну, начистили бы кому-нибудь харю, тачку спали бы, а эту хреновину чего портить? Самим пригодится. Ты умом двинулся? Какие тут тачки? У кого? трактор ты что ли, подожжешь? А харю начистить? Так иди и начисть». Тут тени Подмосковья, народ злой да зубастый. У всех, поди по домам, стволы заныканные лежат. Тут их в лесу, как грибов по осени. Железяка эта нам нахрен не свалилась. Ты что, здесь строить собрался чего, а лежить? Какая тебе разница, будет тут электричество или нет? Нам все эти пейзанские хозяйства без надобности. Что они есть, что их нет, только делу мешают. Давай, бери трубу и топай вперед. Я тебя отсюда подстрахую, на случай, если промажешь. «И смотри у меня! Не жахни без команды!» Говоривший вскинул на плечо тубус гранатомета и присел около дерева. Его напарник выплюнул на землю окурок сигареты и, перехватив поудобнее свой гранатомет, двинулся вперед. «Радуга! Шестому! Доложи обстановку! Шестой на связи, на позиции, готов к работе! Второй, третий, шестому! Второй на месте, готов! Третий на месте, готов! Минутная готовность! Работаем по моей команде!» «Антон, отмечаю активность в диапазоне 455 МГц. Переговоры на закрытой частоте. Не менее четырех корреспондентов. Удаление порядка 500 метров. Всем в ружье. Срочное сообщение в Москву. Предупредить охрану у автомобилей». Негромко зажужжал мобильник. «Да». «Вова, вы как там? Готовы?» «Да на месте уже». «Тогда начинайте. Расшибайте эту хреновину и в темпе валите оттуда». «Радуга, всем начали!» Щелкнули раздвигаемые трубы гранатометов. Лязгнули затворы, досылая патроны в пулеметные стволы. Хлопок, и первая граната ударила точно в бок стоявшего на отшибе шевроле-фургона. Почти сразу же взорвался бензин в бензобаке. Машина подпрыгнула на месте и опрокинулась на бок. Еще две гранаты ударили по затемненным окнам бывшего правления колхоза. Что-то рвануло внутри помещения. Разом погас свет во всех окнах. Первый гранатометчик промахнулся. Выпущенная им граната просвистела мимо трансформатора и бесполезно хлопнула в лесу. Зато второй оказался точнее. Трансформатор окутался дымом, брызнули искры и зашипела проливающаяся системой охлаждения масла. «Радуга! Всем вперед!» Темные фигуры скользнули к окутанному дымом зданию управления. Их передвижение было беспрепятственным. Дом молчал. Преодолев отделяющие от дома расстояние, фигуры прижались к стене около входа. Взмах руки, и на двери повис вышибной заряд. Бабах! Выбитая взрывом дверь закачалась на одной петле. Еще один жест, и темные фигуры скользнули внутрь. Некоторое время все было тихо. Потом в глубине здания тихо хлопнул выстрел. Еще один. Приглушенные глушителями хлопки были почти неразличимы. «Радуга, всем! Доложить обстановку!» «Здесь второй, на позиции. Контролирую обстановку снаружи. Движения в районе объектов не наблюдаю». Третий, шестой, ответьте «Радуги». Динамик молчал. Начальнику управления В-2, генерал-лейтенанту, товарищу Яковлеву, ВП. Рапорт. Докладываю, что 14 сентября 2005 года, во время проведения эксперимента по программе ОКО, испытательная группа управления была атакована хорошо подготовленным и оснащенным специально для этого нападения подразделением специального назначения вооруженных сил армии одного из прибалтийских государств. Во время проведения эксперимента охраной был своевременно обнаружен и локализован интенсивный радиообмен на закрытой частоте. Согласно инструкции, весь научный персонал, находившийся в здании, был экстренно эвакуирован в соседнее помещение и в подвал. Перед этим была дана команда на срочное прерывание эксперимента. Однако в это время произошло внезапное отключение электроэнергии, что не позволило штатно завершить эксперимент. Аппаратура продолжила работу на резервных источниках энергии. Немедленно были задействованы резервные генераторы, но в это время здание подверглось обстрелу из гранатометов. Генераторы и источники бесперебойного питания были уничтожены. Одновременно был обстрелян резервный пульт управления экспериментом, расположенный в фургоне лаборатории. Сразу же после обстрела из леса выдвинулась группа для зачистки здания и захвата документации. Ими была взорвана входная дверь, после чего нападавшие проникли в здание. Здесь они были встречены охраной. В завязавшейся схватке двое из нападавших были убиты. Оставшиеся два человека были захвачены живыми, причем один из них получил ранение в ходе перестрелки. Потеряв связь с атакующими группами, оставшийся на удаленной позиции командир нападающих продолжил свои попытки выйти с ними на контакт. В результате этого он не смог вовремя отойти и был захвачен группой резерва, которая, получив аварийный сигнал, подошла к месту боя. Охрана командира попыталась оказать сопротивление и была уничтожена. Командир был взят живым. Им оказался капитан Арвид Мейер, командир группы специального назначения, сотрудник Департамента государственной безопасности Республики Эстония. Потери нападавших составили четверо человек убитыми, один ранен, три человека захвачены в плен. С нашей стороны погибло четверо сотрудников охраны. Капитан Вяльцев Михаил Николаевич, старший лейтенант Гония Анзор Никитович, старший лейтенант Пескунов Игорь Павлович, водитель-охранник, лейтенант Рощин Павел Петрович. Получили ранения два сотрудника охраны. Капитан Крылов Виктор Михайлович и лейтенант Озеров Игорь Николаевич. Имеются потери среди сотрудников научного подразделения. Погибли два человека. Профессор Горчаков Андрей Андреевич и доцент Горохов Леонид Викторович. Легкие ранения получили еще четверо сотрудников научного отдела. Помощь им была оказана на месте. Без вести пропал подполковник Котов Александр Сергеевич. По условиям проведения эксперимента он находился в бессознательном состоянии и не мог быть перемещен в другое место. Это могло привести к летальному исходу. Поэтому доцент Горохов остался в этом помещении, чтобы попытаться штатно завершить процедуру выхода. Именно в данную комнату и попала одна из двух гранат, вызвавшее пожар и последовавшее за ним разрушение аппаратуры. Посильную помощь попытался ему оказать также и профессор Горчаков. Он, находясь у дублирующего пульта управления, принял участие в завершении процедуры. В результате попадания гранаты в фургон, профессор, отказавшийся покинуть свое рабочее место, был тяжело ранен и скончался, не приходя в сознание. Старший инспектор отдела охраны управления В-2, капитан Колесников А.П. Генерал отложил рапорт и поднял глаза на Колесникова. Тот молча стоял перед его столом. Только на лбу выступили капельки пота. «Садись, Антон». «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант». «Почему про себя ничего не написал? Почему о том, что тебя контузило разрывом, я должен узнавать из рапорта начальника медслужбы?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Там и посерьезнее меня люди пострадали. Чего уж там». А то, что один из задержанных — твоя заслуга, об этом мне докладывать должны твои подчиненные? Или все-таки это входит в твои непосредственные обязанности? Виноват. Только чем тут хвастаться, товарищ генерал-лейтенант? Такие потери. Я даже спать не могу последнее время. Чего уж тут хвостами мериться. Вины с тебя никто не снимает. Но и про заслуги упомянуть тоже следует. Хорош я буду, если только виноват их буду отыскивать. То, что произошло, — это наша общая недоработка. Тут на Орехе всем прилетит, и я тоже не исключение. Сейчас всем по башке настучим, с кем работать мне прикажешь. Колесников промолчал. То-то, не расстраивайся, нам тут всем по маковке прилетит, мало не покажется. Давай-ка, выкладывай мне свои соображения. Ты же ведь не все в рапорте написать успел. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, не все. Кое-что уже по дороге к вам додумал. Ну, вот это мне сейчас и расскажешь. Сразу после того, как мы этого эстонца заломали, ребята из внешнего прикрытия разделились на две группы. Одна из них рванула к трансформатору. В той стороне бухало чего-то. Вот мы и решили заодно проверить. И чутье нас не подвело. В него влепили гранату, точно так же, как и нам в окно. Мы даже тубусы отстрелянные нашли. И вот что интересно, товарищ генерал-лейтенант. Оказались они из той же партии, что и в нашем случае. Так, интересно, продолжай. А вторая группа кинулась дороги перекрывать, и буквально в двух километрах от нас натолкнулись ребята на брошенный джип. Заглох он. Стали его осматривать и нашли в багажнике еще один гранатомет. Только на этот раз целый. Тут другой бы остановился да от радости заплясал. Это еще почему? А джип знакомый оказался. Это из Ашотовской охраны. Я им приказал повнимательнее посмотреть, от чего такого джип заглохнуть мог. Ну, и что вышло? Сахар. Бензобаком сахара насыпали. Это кто ж так постарался? Местные недоброжелатели? Сначала и я так подумал, а поразмыслив, пришел к неожиданному выводу: Вот представьте себе, товарищ генерал-лейтенант, удалось бы нашим злодеям всю свою операцию провернуть безукоризненно. Рванули бы они дом, перебили бы уцелевших, да и скрылись бы себе в лесах. Им для этого даже уходить бы никуда не потребовалось. Поясни. А они тут уже полтора месяца шарятся, вернее, шарились. Их Алексей опознал, поисковик. С его слов, он их уже не первый раз видит. Это черные копатели. Они сюда задолго до нас приехали и спокойно ждали нашего появления. Документы у них у всех были безукоризненными. Их и милиция проверяла, но поскольку ничего противозаконного за ними замечено не было, так и не трогал их никто». И если бы командиру ихнему прямо на месте захвата не пообещали мужские причиндалы к сосне прибить, мы до сих пор не догадались бы, что он не наш. Конечно, со временем это бы раскопали, но когда? Тут уж мы за остальных пленных взялись, наплевав на все конвенции. Один тоже эстонцем оказался, а второй — литовец. Все бывшие служащие подразделения специального назначения. Интересная компания пенсионеров подобралась. Оттого я и в рапорте так обтекаемо написал — Не мог же я все подробности допроса излагать. Это же официальный документ все-таки. Веселые у тебя получается компот. Дальше еще веселее будет. Вот представим себе, что скрылись они в лесах, следов никаких за собой не оставив. Это бы им запросто удалось, поскольку химии соответствующие обладали. Неизбежно стали бы округу прочесывать. И нашли бы тубусы отстрелянные, да джип брошенный, а в нем целый гранатомет. И стали бы мы Ашотовскую бригаду на составляющие разбирать. А истинные виновники через некоторое время спокойно бы рассосались в окружающей природе. С двойным дном у нас шкатулочка выходит. Как бы и не с товарищ генерал-лейтенант. Для нападения было использовано старое, наше и немецкое вооружение. Даже патроны подобрали с того времени. Кстати, один пулемет от того и заклинило. Рано или поздно этим фактом кто-нибудь заинтересовался бы. и стали бы трясти тех самых черных. А кроме наших пенсионеров, там еще парочка таких бригад бродит, и в отличие от прибалтов, те как раз замечались во всяких околоуголовных шалостях. Вот их и стали бы трясти». «Как думаешь, Антон, кто был главной целью нападавших?» «Я полагаю, товарищ генерал-лейтенант, что основной целью был академик Травников. Вот как?» «Поясни свою догадку». «Командир сказал, что команда на акцию была дана только после того, как они зафиксировали прибытие «Шевроле» фургона. А у нас таких два, только об этом мало кто знает. И один из них возит академика. Присаживайтесь, Александр Яковлевич. Как самочувствие? Хреново, Виктор Петрович, хреново. Горчаков погиб. Я прямо как осиротел после этого. Он хоть и мало где светился, но человек был кристальной души. А уж ученый. Да, по мозгам нам дали основательно. Таких потерь, как за последний год, я со времен войны не помню. Как, кстати, там Марченко себя чувствует. Его же контузило. Злой он, Виктор Петрович. Сгоряча попросил меня отпустить его. Куда отпустить? В РВСН. Обещает им написать такую программу, чтобы ракеты прямо в форточки влетали. Эх, он у вас развоевался-то. Успокойте его. Свою ракету он от нас запустить сумеет. К работе он когда будет готов? Ну уж неделю я его из санатория просто не выпущу. А там посмотрим. Договорились. Генерал поднялся из-за стола и подошел к шкафу. Открыл дверцу, вытащил бутылку коньяка и пару стопок. Вернулся к столу, поставил стопки и разлил коньяк. Помянем, ребят. Собеседники, не чокаясь, выпили. Я вам вот что скажу, Александр Яковлевич. Помните наш последний разговор с Котовым? Помню. Он сказал тогда еще, что не укладываются все эти несуразности со снаряжением в единую картину. «Да», — говорил он такое. «Так вот, Александр Яковлевич, прав он был. Это подстава. В чем же именно? Основной целью всей этой операции было выманить вас под удар. Меня? Вас в любом случае. А если получилось бы при этом и еще кого-то прихлопнуть, так и вовсе хорошо. Операцию начали только тогда, когда ваш фургон прибыл в деревню. Если бы целью нападавших была группа Котова... Так они могли это сделать гораздо раньше. К тому моменту, когда наши ребята там появились, эти супчики уже почти месяц бегали по окрестным лесам. Так вы считаете, Виктор Петрович, что вся эта история с заброской просто грандиозная провокация? И вся она придумана только для того, чтобы вывести меня под гранатометный выстрел? Думаю, да. Как бы то ни было, но всю правду мы теперь уже вряд ли узнаем. Из сообщений информационных агентств. Вчера днем. Полицейским автопатрулем на шоссе номер 48 был обнаружен обгоревший автомобиль. Судя по всему, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в скалу. После удара автомобиль перевернулся и загорелся. Водители-пассажир и не сумели выбраться из автомобиля и погибли. По сохранившимся в салоне автомобиля документам, за рулем автомобиля находился сержант Корпуса морской пехоты США Уильям Макферсон. В пассажире автомобиля был опознан бригадный генерал ВВС США Джефф Райли. Сегодня утром в своем доме обнаружено тело профессора Герберта Макферлейна. Судя по заключению специалистов, смерть профессора наступила в результате несчастного случая, произошедшего в процессе ремонта им электроповодки собственного дома.